Сразу в отдел его. Естественно, куда же ещё? Покажем этого сумасшедшего мудака майору, он и решит, что с ним делать. А как думаешь, что ему светит? За кражу башки глурка максимум посидит недельку другую, но больно уж мы с ним намучились. Да и дерзость через край прёт. Можно ему воспрепятствование работе с сотрудникам третьего отдела приписать. А это угроза жизни гражданских, опасность разрушения инфраструктуры, А в нескольких километрах ещё и военная часть расположена. А значит, потенциале и оборонка могла пострадать, и всё это на пожизненное тянет. А если ещё и окажется, что парень с историей, так и смертной казнью может закончиться. Хмм, звучит как отличный план.